Глава 13. Пляжный праздник. Я-то думал, что утро, как обычно, начнется с завтрака, но оказалось, что сегодня особенный день во всех отношениях. То есть завтрака не планировалось тоже. По крайней мере, такого завтрака, какой бывал обычно, с общим сбором, большими столами и всем, чем это сопровождается. Сегодня все было иначе — так как руководством Академии изначально предполагалось, что весь день студенты проведут на пляже, начиная с самого утра, то и питание они тоже перенесли туда, прямо на пляж. Поэтому первое, что бросилось в глаза, едва только мы подошли к пляжу, находящемуся по соседству с причалом Академии, это большой шатер с тремя матерчатыми стенками. Четвертая была закатана в рулон под крышу и стянута стропами, в котором стояло несколько столов с разнообразной едой. Их было не так много, как в общем зале, да и сами они были другие, складные, явно предназначенные как раз для подобных нечастых мероприятий, а никак не для постоянного использования, но ведь у них и задача была другая. Если на завтраке в общем зале все студенты знали, что впереди у них непростой и насыщенный день, и надо заправиться калориями под завязку, поскольку до обеда возможности нормально поесть попросту не выдастся, то здесь все было совсем по-другому. Здесь любой студент мог подойти и взять все, что хочет в любое время, поэтому кто-то наверняка перехватил пару пирожков и тут же побежал купаться. Кто-то чуть задержался, чтобы перекусить основательнее, а кто-то до сих пор торчал в шатре, даже несмотря на то, что мы с Ноксом опоздали к началу как минимум на полчаса. Одна из таких была Ванесса. Не узнать расцветку ее яркого, красно-черного купальника, особенно в сочетании с рыжими волосами, было просто невозможно, даже в тени шатра. Баронесса медленно бродила между столами и явно была чем-то недовольна. «Эй!» — Нокс спихнул меня локтем в бок. «Твоя!» «Соображаешь!» — усмехнулся я. «Ты есть будешь?» «Не, я сначала искупаюсь!» — заявил Нокс. «Еда потом!» «Давай аккуратнее, в этот раз меня рядом не будет!» — крикнул я уже вслед Ноксу и пошел к шатру. Ванесса невольно зыркнула на меня, когда я переступил границу шатра, но как только поняла, кто именно вошел, ее лицо смягчилось, и она даже улыбнулась. «Привет! Чего опаздываешь, да еще и на звонки не отвечаешь? Я уже думала сама идти тебя будить». «Спал», — честно ответил я. «А телефон не слышал». И это тоже было честно, потому что я и правда его не слышал. Настолько крепко спал из-за истощения. Проклятье, надо быть внимательнее, а то как школяр прокололся. Причем в буквальном смысле. Хотя, если подумать, я и есть школяр, Студент, если точнее, но сути это не меняет. «Отлично выглядишь, кстати», — подметил я, оглядывая Ванессу с ног до головы. «Ну еще бы», — усмехнулась она. «Разве могло быть иначе?» Я сделал вид, что задумался над ответом, и она моментально нахмурилась. «Эй, вот только не думай!» Что именно мне не думать, она так и не нафантазировала, поэтому просто обожгла меня взглядом и притворно насупилась. Я посмотрел на столы, выбирая, чем бы позавтракать, и оказалось, что под прозрачными колпаками, прикрывающими блюда от песка и защищающими от потери тепла, в основном были разнообразные морепродукты. Рыба, креветки, омары, лобстеры, устрицы. Что ж, теперь стало понятно, почему у Ванессы такая недовольная муська. Она перехватила мой взгляд и со вздохом заявила. «Совершенно нечего есть». «Да не может быть такого». Я улыбнулся. «Ты ж не одна такая, кто не любит морепродукты. А если у кого-то аллергия, ты, небось, просто плохо искала? Ну, поищи сам, раз такой умный». Ванесса показала мне язык. Я пожал плечами и двинулся вдоль столов, оглядывая, что же предлагает Академия сегодня. У меня, в отличие от Ванессы, предрассудков касательно даров моря не было. Мне в свое время лягушек и термитов жрать доводилось, причем сырыми, поэтому я сразу же взял себе пару огромных, в половину моей ладони креветок, навалил от души красной рыбы с каким-то соусом и на гарнир положил рис. Держа тарелку в руках, я дошел до самого дальнего угла шатра, где, наконец, обнаружил среди прочих прозрачных крышек куполов две уникальных, что скрывали под собой буквально теряющиеся в этом царстве морепродуктов мясо и птицу. Подозвав Ванессу, я указал ей на искомое и получил в ответ недовольный взгляд. «Думаешь, я это не видела? Я надеялась на что-нибудь еще». Я развел руками, показывая, что на этом мои полномочия все, и продолжил поглощать свою вкусную, тающую во рту пищу. Единственное, что меня напрягало, это то, что нигде на столах не было никаких напитков, ни в кувшинах, как в общем зале, ни в индивидуальных стаканах, которых тем более не было на столешницах. Единственные напитки, что тут имелись, были собраны в четырех небольших холодильниках, каждый своего цвета, и бутылки внутри, а напитки были именно в бутылках, тоже были под стать им, такого же цвета. Этикетки гласили, что это называется «Белый пляж», «Красный пляж», «Синий пляж» и зеленый пляж». Ради интереса я достал бутылку белого пляжа, который и правда был белым внутри, свернул крышку и попробовал напиток. По языку отчетливо разлилось сочетание вкусов лайма, мяты и какого-то сиропа. Напиток был газированным и приятно пощипывал язык. При этом в нем не было ни капли алкоголя. «Вкусно?» — без интереса спросила Ванесса, вяло ковыряя вилкой в небольшом куске курицы. «Вполне», — оценил я. «Необычно, но мне нравится. Не могу, правда, понять, почему вдруг обычные напитки поменяли на это, но не скажу, что я против». В шатер вошла в обнимку парочка студентов в купальных костюмах и с мокрыми волосами. Радостно смеясь какой-то шутке, которую мы не услышали, они подошли к холодильникам, и парень взял сразу две бутылки, зеленую и красную, которую отдал девушке, после чего они снова вышли. «Ладно», — раздалась сзади. «Будем считать, что я наелась». Я обернулся и увидел, что Ванесса тоже лезет в холодильник, беря оттуда зеленую бутылку. «Я думал, ты красную возьмешь», — улыбнулся я. «Не, у них только зеленая на мой вкус более или менее». «То есть ты пробовала их?» «Ну да», — Ванесса удивленно посмотрела на меня. «Это же известная марка, принадлежащая роду Вермиллион. У них огромный завод по выпуску алкогольной и безалкогольной продукции, и коктейли, серии, пляж — тоже их задумка». «Ага». Я снова посмотрел на бутылку в своих руках. «А в Академии они что забыли?» «А я же откуда знаю?» Ванесса пожала плечами. «Ты думаешь, дедушка со мной делится каждым документом, который он подписал, или каждым соглашением, которое он обсудил?» «Ладно, хрен с ним с пляжем», — я махнул рукой. «Пойдем уже на пляж. Я десять лет в море не купался». И это тоже было правдой, но Ванесса, конечно, этого знать не могла. На пляже вовсю кипела жизнь. С небольшой сцены, на которой установили несколько динамиков, лилась негромкая, приятная и ритмичная музыка, под которую десяток студентов в плавках и купальниках задорно отплясывали прямо на песке. Чуть в стороне располагалась волейбольная площадка, на которой две команды по пять человек туда-сюда перекидывали через сетку мяч, ежеминутно падая в песок, но не расстраиваясь от этого, а наоборот смеясь и снова поднимаясь на ноги. В воде тоже было не скучно. Небольшая компания студентов перекидывала друг другу пластиковую летающую тарелку, держась при этом на плаву. Другие вальяжно раскинулись с бутылочкой пляжа в руке на надувных матрасах, дрейфующих на волнах. И на пирсе царило веселье. Несколько студентов прыгали с него, выделываясь друг перед другом, кто круче сальто сделает. Даже преподаватели, которые, конечно же, были здесь, не могли же они оставить без присмотра студентов в таком потенциально опасном месте, как водоем — сейчас не выглядели как преподаватели. Они сменили строгие закрытые костюмы на купальники тех же цветов, что и их фамильные одежды, и как и студенты занимались тем, что загорали на солнце, общались друг с другом, пили пляж, холодильники с которым стояли даже тут, прямо на сцене, и купались. А Каролина Нова, надевшая кипенно-белый, максимально открытый купальник, который выглядел на ней так же шокирующе, как на мне выглядел бы корсет с подвязками, И вовсе играла в составе одной из команд на волейбольной площадке. Причем в процессе этого она сохраняла свое обычное непроницаемо каменное выражение лица, и даже принесенные ее безукоризненно выверенными, точнейшими ударами очки, праздновала с командой хлопками ладонь в ладонь, сохраняя маску полнейшей невозмутимости. Но если ново выглядела на своем месте и в своем занятии просто непривычно и странно, то когда я нашел глазами Виктора Тюдора то ощутил то чувство, которое не испытывал уже так давно, что решил было, что лишился его вовсе. Удивление. Директор академии, патриарх клана Тююдор, отец отца моей женщины, стоял на сцене за вертушками и рулил музыкальным сопровождением. Приложив одной рукой к ушам большие мониторные наушники, другой рукой он резво двигал пальцами фейдеры, Крутил крутилки и нажимал на кнопки, заставляя музыкальные треки сменять друг друга так плавно, что этого даже никто не замечал. Несмотря на свой почтенный возраст, Виктор за пультом смотрелся весьма органично. Будто он половину жизни этим занимался. Хотя где гарантии, что это не так? Его мокрые от недавнего купания седые волосы были зачесаны назад. Непременные оранжевые очки загадочно бликовали на ярком солнце, а хулиганские купальные шорты до колен, ярко-красного цвета с черным поясом-резинкой, только добавляли ощущение того, что этот пляжный диджей на своем месте. И судя по тому, что танцпол не пустел, а наоборот, на него постоянно подтягивались новые танцующие, судя по тому, что каждый новый трек встречали радостным гулом и поднятыми руками, он действительно был на своем месте. А главное, ему самому это нравилось, судя по его довольной улыбке. Виктор почувствовал мой взгляд, посмотрел на меня, отсалютовал мне бутылкой пляжа. Я ему ответил тем же, и он вернулся к своим дискам и декам. Побегав еще немного по пляжу, я нашел еще и Нокса. Он оказался одним из тех, кто лениво возлежал на матрасе недалеко от берега, прикрыв глаза солнцезащитными очками. И где он их только взял? Возле матраса, положив на него локти, в воде находился кто-то еще, и по снежно-белым длинным волосам, рассыпанным по воде. Я даже мог предположить, кто именно. Ванесса, не теряя времени, улеглась на ближайший шезлонг, подложив полотенце и похлопала рукой по соседнему. «Падай!» «Нет уж!» Я улыбнулся и кинул в нее полотенце. «Я же сказал сначала купаться!» И, не дожидаясь ответа, пошел к воде. Дойдя до самой кромки, я остановился и подождал, пока намигающая волна лизнет кончики пальцев. Вода оказалась теплая, намного теплее, чем я ожидал, как будто я не в море решил искупаться, а принять теплую ванну. Я зашел поглубже, по грудь, и, закрыв глаза, просто нырнул вперед. Вода отсекла звуки, сомгнутые вики убрали картинку, а задержка дыхания перекрыла все запахи. Вода практически температуры тела почти не ощущалась, и я словно повис посреди пустоты, посреди ничто. Я будто снова шагнул в разрыв между мирами, только на сей раз не вынужденно, спасаясь из стремительно разрушающегося мира, но по своей воле. Просто так, ради приятных ощущений. Я даже не шевелился, мне не хотелось. Не хотелось плыть, нырять, плескаться. Хотелось просто вот так висеть в толще воды не двигаясь и ничего не делая. Я не мог себе этого позволить очень давно. Вода будто отрезала меня от мира. Мысленно я снова вернулся туда, откуда пришел. Однажды, еще в начале своего магического пути, я получил сильное ранение в живот от удара заклинанием и упал в реку. Не знаю, как долго меня тащило волнами. Я то терял сознание, то снова открывал глаза и пытался грести, цепляясь за камни. Тогда вода могла стать моим гробом или, наоборот, моим спасением. В итоге меня прибило к берегу, и я еле выкарабкался на прибрежный холодный песок, а потом долго лежал, глядя в небо. Через мои ладони сочилась магия. Она сплеталась в рисунок и проникала в рану, будто смешиваясь с кровью. Вода бурлила, проносясь мимо по руслу реки. Под спиной хрустел песок. Его колки и песчинки врезались в кожу, а я все лежал и колдовал над своей раной, не желая погибать. Тогда для меня тоже был своеобразный день воды и песка. Не такой веселый, как сегодня, конечно, но все же в тот день я выжил. А такое наверняка стоит отпраздновать. Теперь, замерев в толще воды уже здесь, я понимал, как все-таки мне повезло находиться в этом мире, не видавшим ужасов моего прошлого. Но когда мысли снова возвращали меня к тому, что здесь находится и мой враг Вальтор, то прошлое опять наваливалось на меня, и возникала тревога. Нет, не за себя, а за этот новый мир. Ведь Вальтор способен уничтожить и его, а такого я допустить не могу. Наше сражение за этот мир оставалось неизбежным, и наверняка Вальтор тоже это понимал. Мне же нужно было больше сил, больше магии, и больше информации о моем заклятом враге. И в то же время именно сейчас хотелось продлить мгновение блаженства и невесомости. Организовать мысли, разложить все по полочкам. Чем дольше я находился в этом мире, тем больше мне хотелось его сохранить. Все это, что я обрел за столь короткий период. И если что-то случится, то Вальтор уж точно не уйдет от расправы. В груди неприятно закололо, и я с сожалением констатировал, что пора выныривать. Воздух в легких заканчивался. Я ведь нырял на выдохе, чтобы меня не тянуло к поверхности. В два мощных грибка я поднялся из глубины, вынырнул и вдохнул. И тут же рядом со мной раздался наполовину испуганный и наполовину радостный возглас. «Ну, наконец-то! Ты чего там застрял?» Я провел рукой по глазам, убирая воду, и увидел, кто кричал. Это была Ванесса. Она держалась на воде рядом со мной, подгребая руками, и Суря по ее лицу была крайне недовольна. Вокруг нее мерцал цветастый туман магии, такой же бесконтрольной и опасной, когда Ванесса злилась или пугалась. Именно сейчас с ней происходило и то, и другое. Она готова была меня одновременно придушить и обнять. «В чем дело, Ван?» — спросил я. «Я думала, ты к дну пошел. Она взмахнула руками, подняв тучу брызг. «Хорошо, хоть магия ей в меня не пульнула. Тебя не было минуты две! Как ты вообще это сделал?» «Как-то само собой получилось». «А ты что, переживала за меня?» Ванесса ощутимо покраснела и отвела взгляд. «Вот только не думай! Просто там сейчас начнется... Только не думай! Короче, давай на берег!» «Зачем? Что там сейчас начнется?» «Как что? Конкурс песчаных замков, конечно!» «Да ладно!» Я недоверчиво покосился на Ванессу. «Ты сейчас не шутишь?» «Действительно, великовозрастные лбы будут ковыряться в песке, строя песчаные замки, а кто-то потом будет их оценивать? И даже давать призы!» — Ванесса важно кивнула. «Ежегодное мероприятие, между прочим, и очень веселое. Да еще и с призами. Очень крутыми призами!» Звучит как максимально идиотская затея. «Я в деле!» Я подмигнул Ванессе, которая от несоответствия двух предложений немного оторопела и погреб к берегу. В конце концов, я же решил сегодня отдыхать по полной программе. Да и потом. Кто лучше понимает в замках, нежели тот, кто меньше месяца назад прибыл оттуда, где этих замков, как грибов после дождя?